Глава 15. Наблюдая за работой Милены, я не мог не восхититься. За те годы, что мы не виделись, она не сидела сложа руки и продолжила изучение глубинного искажения, выискивая способы борьбы с ним. Для этого под дворцом женщина возвела целую лабораторию, где проводила бесчисленное множество экспериментов. Правда, у меня до сих пор был вопрос, где она брала образцы глубинного искажения, если самого искажения в ее родном мире не было до недавнего времени. Избранный вряд ли хозяйничал тут давно. Максимум год-два, а то, что устроила в подвале Милена, говорит о многолетних изысканиях. Прямо сейчас целительница заканчивала настройку какого-то сложного многокомпонентного артефакта. Эйна лежала на лежанке в центре комнаты, а вокруг была выставлена система из линз, драгоценных камней и других конструктов. Но самый большой камень находился в потолке, прямо над кроватью, и был главным фокусирующим устройством. Остальные же, скорее, настройками для него. «Я почти закончила. Еще немного, и можем начинать», — сказала мне Милена, не прекращая работы. «Ее родной мир слишком примитивен. Тут нет компьютеров» так что многие вещи приходилось настраивать вручную. А ведь придя она, к примеру, в мой мир, то, уверен, совершила бы революцию в медицине. Пока можете зафиксировать Эйну. Нельзя, чтобы она слишком дергалась, когда начнется очистка. Вместо меня это сделала Надя. Она застегнула руки, ноги и шею Эйна стальными оковами. Затем убедилась, что все надежно и отошла. «Солнечная кошка тоже была с нами». Она с любопытством наблюдала за происходящим, усевшись на какой-то столик в сторонке и подтянув ноги к груди. «А как вообще работает это устройство?» — поинтересовалась моя спутница. Милена лишь бросила на Надю короткий взгляд, словно раздумывая, стоит ли отвечать на этот вопрос, но затем развернулась обратно к машине и сказала. «Я выяснила, что глубинное искажение чувствительно к колебаниям. К звуку? Не всегда. К разного рода колебаниям». Вы ведь знаете, что все в нашем мире имеет свою определенную частоту колебаний. «Нет», — покачал я головой, — «я довольно далек от науки». «Кто бы сомневался», — слегка съязвила Милена, — «но у глубинного искажения она другая». «То есть они из другого мира?» — заинтересовалась Надя. «Скорее уж вселенной. Под миром я имею в виду не этот конкретный, а скорее собрание миров, в котором мы живем». «Надя была изумлена, а вот я — нет». Я помню откровения Архитектора и про пробой между Вселенными тоже, что вызвал это. Важно то, что глубинное искажение отличается от нас, и именно в этом я считаю наш ключ к победе. Многие годы я старалась найти ту самую частоту которая будет разрушать сущность глубинного искажения, но при этом не затрагивать то, что принадлежит нашей Вселенной. «Кажется, я понимаю», — задумалась Надя. «Угу». «Ты очень умная для смертной», — согласилась Эйрин, все так же наблюдая за целительницей. «Спасибо, наверное. Все, я готова начинать». «Тогда не будем тянуть время. Мы и так подзадержались в твоем мире». «Да, я тоже хочу, чтобы ты поскорее убрался», — бросила мне Мелена. «Прямо говорит, что не простила меня. И даже несмотря на то, что я спас это королевство, она не хочет больше меня видеть». Что ж, это ее право. То, что она решила помочь, уже большой шаг с ее стороны. Милена повернула рычаг, и установка из линз завибрировала. Кристаллы вспыхнули, после чего направили лучи в центральный кристалл на потолке, а тот, в свою очередь, ударил Эйну в грудь. Со стороны это выглядело, как направленный луч света, пробивающийся через щель в темное помещение. Эйна впервые за все время пришла в себя и забилась в конвульсиях. «Не трогайте ее! Собьете калибровку! Одна маленькая ошибка, и ничего не выйдет!» Эйна забилась в агонии. Кричала нечеловеческим голосом, хотя с виду ничего такого с ней не происходило. Мы стояли и просто наблюдали, как мучается от боли девушка, и в какие-то моменты даже проявлялось то, что она не вполне человек. Пару раз ее кожа словно становилась прозрачной, и мы видели висящий в центре ее груди контракт, из которого тянулось множество сияющих нитей, подобно кровеносным сосудам, расходящимся по телу. Надя при виде этого даже побледнела, и, возможно, только сейчас впервые стала осознавать, кем именно является троица моих друзей-слуг. Они не люди и никогда ими не станут. Лишь тени былого, которым дали возможность вернуться в этот мир. В какой-то миг все резко закончилось. Эйна обмякла, а Эмилена, выждав еще какое-то время, деактивировала установку. — Она в порядке? — взволнованно уточнила Надя, подходя на шаг ближе. — Да, скорее всего подтвердил я, подходя к девушке и кладя руку Эйни на грудь. Мысленно потянулся к контракту и облегченно выдохнул. Он действительно чист, и мне даже не понадобилось использовать силу архитектора. «Получилось?» — спросила Мелена. «Да, я не чувствую глубинного искажения». «Отлично», — немного вымученно улыбнулась целительница. «Значит, все это было не зря». «Но следи за ней, метод несовершенный». И будь она простым человеком, то я бы настаивала на нескольких процедурах. Но учитывая, кто она... Думаю, главное — очистить твой контракт. Спасибо. Мне не нужны твои благодарности, Адриан. Я сделала это не ради тебя, а ради женщины, что не смогла вовремя от тебя сбежать. А теперь убирайся. И очень надеюсь, что мы больше никогда не встретимся». Санти, подобно тарану влетел в ближайшую машину и подбросил ее в воздух вместе с не выпрыгнуть оттуда. Из других автомобилей уже выскакивали люди, сходу открывая огонь по врагу, и тут по Санти уже прилетало заметно ощутимее. Они использовали оружие со стихийными патронами, специально созданное, чтобы сражаться с монстрами искажения. Град стихийных пуль обрушился на Санти, и тот это почувствовал. Хитиновая броня немного оплавлялась в местах выстрелов, а лицо пришлось прикрывать руками. Арчибальд цокнул языком. Он быстро сотворил между пальцами плетение и швырнул его прямо в противников. Миг спустя машину пронзил столб пламени, устремившийся вверх и сжигающий все, что оказалось внутри него. Зрелище было эффектным. Правда, теперь оставшиеся боевики стреляли уже и по позиции Арчибальда, отчего Архимагу пришлось бежать и прятаться. «Все-таки неприятно быть лишь воплощением, а не полноценным человеком». К сожалению, Арчи был гораздо слабее, чем его оригинал, иначе он бы просто спалил дотла всех и каждого. Санти тем временем уже оправился от болезненных выстрелов и, подбежав к третьей машине, схватил ее за капот и оторвал от земли, вначале используя как щит от выстрелов, а когда подобрался поближе к противнику, как огромную мухобойку. Он размахивал машиной, отправляя в полет то одного бойца, то другого. Последние из уцелевших, не чувством самосохранения, спешно запрыгивали в автомобили, чтобы сделать ноги. Потерять половину личного состава меньше, чем за минуту, и не нанести противнику ни единой серьезной раны? Тут нужно быть либо идиотом, либо героем, чтобы продолжать битву. Это, как казалось, Арчи были наемники, а они могут биться за деньги, но умирать за них желанием не горят. «Все, сворачиваемся», — решил Сергей, понимая, что ситуация выходит из-под контроля. «В смысле, сворачиваемся?» — не поняла Арина, удивленно уставившись на подчиненного. «В прямом тут нельзя оставаться. Мы попытались с ними разобраться, но ничего не получилось». «Просто привлеки еще людей. Заплати столько, сколько надо», — зарычала девушка. «У нас нет на это времени. Я не найду подходящих бойцов, способных добраться сюда за час. Кто мог, уже тут. Либо только что свалили. Других нет». Арина выматерилась, после чего на миг прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Внутри нее клокотала ярость, как на людей Котова, так и на своих собственных, что не в силах разобраться всего лишь с двумя одаренными. Но если отринуть чувства, то Сергей был совершенно прав. Эта парочка прорвала сразу обе линии обороны, и вряд ли у них возникнут проблемы с тем, чтобы попасть в хорошо укрепленный дом Арисис. Ни крепкая железная дверь, ни парочка бойцов со стихийным оружием их не остановят. «Ладно». «Ладно», — наконец сказала она почти спокойно. «Тогда готовь машину. Будем уходить с черного хода. А вы...» — она указала на других. «Уничтожайте диски. Котовым не должно достаться ничего. И еще». «Да?» «Звони в полицию. И им заодно. Скажи, что на нас напали». Марина сидела на пассажирском сидении и то и дело закусывала нижнюю губу от нервного напряжения. Там вдали были слышны взрывы и выстрелы, а она вместе со своими людьми просто сидела и ждала. Помимо самой Марины в небольшой колонне машин сидели и ее люди — новые члены рода Кутовых и корпорации «Перекресток». Правда, их лояльность еще предстоит проверить, так что в происходящей операции также принимали участие и люди шуйских. Виктория Шуйская тоже пострадала от обвинений, и ей хотелось посчитаться, а заодно выяснить, кто стоит за Арисис. Пусть она и популярный блогер, ей явно сливали информацию откуда-то сверху. Наконец выстрелы стали понемногу стихать, и когда в районе воцарилась тишина, Марина скомандовала. «Вперед, у нас мало времени». Машины тронулись с места, и вскоре перед ними предстало поле боя. Взорванная машина, убитые бойцы, один из этажей панельной многоэтажки был продырявлен насквозь. От всего этого вида у Марины задергался глаз. Как бы Арисес не повернула все это против них. Но, с другой стороны, плевать. Хуже это вряд ли сделает. Репутация Котовых и так сейчас находится на дне, и все усугубляется отсутствием Андрея. Его враги уже распространяют слухи о том, что он сбежал то ли в Романию, то ли к британцам. Вокруг ходят самые разные слухи, но все они сводятся к одному. Котов бросил своих людей. Кажется, это начало проникать даже в их собственный коллектив, несмотря на все заверения о том, что это не так. Андрей не тот человек, что сбежит из-за такой мелочи. Это Марина поняла уже давно. Он покинул их мир из-за Эйны и вернется, как только сможет помочь своей подруге. Марине же остается показывать, что он не ошибся, оставляя ее за главную. «А вы не слишком торопились», — ухмыльнулся Арчибальд при виде своей ученицы, когда та вместе с сопровождением покинула автомобили а мы не должны были участвовать в веселье. Со всеми разобрались?» «Плюс-минус», — пожал он плечами. «Думаю, внутри еще засел кто-то, но вряд ли очень много». «Хорошо, тогда не теряем время. Если сюда прибудет полиция и ЕСР, то мы ничего не сможем сделать». «Да-да, госпожа», — хохотнул старик, а Марина скривилась. Она уважала его как наставника, но вот как подчиненный он был порой просто невыносим. Пробиваться пришлось с боем, но с коротким. На подходе к основному укрытию была пара огневых точек, но с ними Арчибальду разбираться не пришлось. Тут в дело вступили люди шуйских, а затем они уперлись в массивную стальную дверь, отдаленно напоминающую сейфовую. «Может, проще снаружи?» — предложил один из бойцов. «Ваш здоровяк вроде неплохо разносил бетон». «Тут все усилено магией», — покачал головой Арчибальд, идущий рядом с ученицей. «Все это здание хорошо усилено». «Его не так просто даже мощной магией снести. Это место — крепость. Придется постараться, чтобы выкурить их оттуда». Дверью пришлось заниматься Санти, и это было сложно. Арчи тоже в какой-то момент подключился, чтобы немного разогреть металл. Будь тут Адриан или хотя бы Арчи вернул полную силу, они бы разобрались с дверью за считанные минуты, а так пришлось попотеть». Вскрывали ее минут десять, пока в конце концов металл не поддался и их здоровяк не распахнул проход в железное укрытие. Первым внутрь пошли саперы под прикрытием магии Арчибальда. Этаж мог быть заминирован, и так и оказалось. На самом входе саперы нашли несколько растяжек и быстро их деактивировали. Они ушли, вздохнула Марина, оказавшись внутри. Там было тихо, и если не считать нескольких заготовленных ловушек, никто не спешил дать отпор вторженцам. Даже жаль. Хотелось урезать этой суки. «Ага», — досадливо кивнула Марина. «Расцарапало бы ей все лицо». Беглый осмотр лишь подтвердил это. Внутри обнаружился целый лифт, ведущий куда-то вниз, скорее всего, в тайный подземный гараж. Марина и не думала, что какая-то блогерша способна обзавестись чем-то подобным. Откуда у нее деньги на подобное? Это место больше походит на тайный штаб какого-нибудь богатого рода. «Диски уничтожены, спалили их перед уходом». — сообщил один из техников, который первым делом отправился в серверную. — Сможете восстановить? — Надо пытаться, — пожал он плечами. — Но даже если что-то и восстановим, вряд ли многое. Они действовали наверняка. — Ладно, расслабься, красотка, — усмехнулся Архимаг. — По крайней мере, мы немного сравняли счет. Перебили ее людей, выгнали из дома. — Сравняли? — Он нет, до этого еще очень и очень далеко, но в чем-то ты прав. Мы смогли ей нападать, и сделаем это снова.